Глава 34. Когда сержант Эбот ушел, мисс Силвер взглянула на часы. Без четверти семь. Она боялась, что мисс Дженни Смит, такая очаровательная девушка, уже вернулась в Прайерсент. Мисс Медек, разумеется, нельзя оставлять одну надолго. Бедняжка в тяжелом положении, крайне тяжелом. Но, возможно, тучи скоро рассеются. Продолжая раздумывать, она открыла стеклянную дверь в сад. Прелестный вечер, очень теплый, хотя и предвещающий наступление холода. Калитка в садовой стене открылась, вошли Гард и Дженнис. Приятно удивленная, мисс Силвер двинулась им навстречу и обратилась к Дженнис. — Я боялась, что мы разменемся. Если сейчас не слишком поздно, я бы хотела сказать вам несколько слов. Она немедленно почувствовала, что между молодыми людьми что-то, несомненно, произошло. Было очевидно, они гуляли на свежем воздухе. Дженнис как будто спустилась с облаков, чтобы ответить на вопрос. Покраснев, она пробормотала, что остается на ужин. — Смидс побудит побудет ее подруга, она останется на ночь, так что, в общем, я не нужна. — Вы, кажется, сказали, что хотели меня видеть? — Если вы можете уделить мне немного времени, — сказала мисс Силвер и увела девушку. Когда они оказались в кабинете, за закрытой дверью она произнесла. Боюсь, минута не самая подходящая, но нельзя тратить время. Пожалуйста, постарайтесь, хорошенько постарайтесь, дорогая моя, вспомнить, что именно сказал вам мистер Харш во вторник вечером. Может быть, мы что-то упустили. Может быть, что-то показалось нам неважным. Но в свете произошедшего оно окажется значительным. Поворошите свою память и расскажите все, что сумеете припомнить. Дженнис испуганно взглянула на женщину. Этот разговор был страшно далек от того, о чем они беседовали с гартом. Так же далек, как жизнь от смерти. Она слегка растерялась и, возможно, именно поэтому не сумела дать ответа. Девушка произнесла, запинаясь. Я. я не знаю. Мисс Медок сказала но не про вторник. — А что случилось не во вторник? — Мистер Харш кое-что сказал, мисс Медок, но в понедельник, после того, как поздно вернулся из Марбери. Кажется, я вам не говорила? — Что именно, мисс Дженис. так глупо звучит. Не знаю, почему я именно сейчас это вспомнила. Мисс Медок сказала мне и сегодня снова об этом заговорила, так, как рассказывала подруге. Она решила, что мистер Харш получил предупреждение. Он вернулся очень поздно, поскольку не успел на поезд и, следовательно, пропустил автобус, поэтому ему пришлось идти пешком от холта. Мисс Медок заметила, что он жутко выглядит, и мистер Харш признался, что встретил привидение. — Ну, надо же! — негромко отозвалась мисс Силвер. — И что же он такое увидел? — Не знаю. Она не решилась его расспрашивать. «Наверное, мистеру Харшу что-то померечилось по дороге через поле, и мисс Медок расценила это как знак». «И он скрыл от вас?» Дженнис покачала головой. «Я работала с мистером Медоком. Мы с мистером Харшем не виделись до вечера вторника. Во всяком случае, мы никак не могли поговорить». «Но во вторник вечером, когда вы беседовали, он и тогда ничего не сказал». Жени свой выпрямилась. «Не знаю, я как-то не подумала. О, вы что-то вспомнили. М может быть, мистер Харш сказал, что приехал сюда начать новую жизнь после того, как погибла старая. Он сказал, иногда думаешь, будто прошлое умерло, погребено и дверь закрыта». Ты надеешься, что она больше никогда не откроется, но однажды обнаруживаешь ее распахнутой, и кто-то стоит перед тобой, как привидение. Потом он добавил, — Но мы не станем говорить о таких вещах. Это нехорошо. Тогда человек начинает воображать то, чего нет, и видеть собственные мысли. Так нельзя. — Как, по-вашему, что он имел в виду? Дженни взглянула на собеседницу. Я решила, что что-то напомнило мистеру Харшу о том, что он не хотел вспоминать. Я сказала, не думайте больше о плохом. И он ответил, да-да, это неразумно, и потом я сам не уверен. Она всплеснула руками и подалась вперед. Вы полагаете, что-то случилось, пока он был в Марбери? Что-то напомнило ему о прошлом? В Марбери? Да. Мисс Сильвер сделала паузу и повторила. «В Марбери!» И, наконец, быстро спросила, «А он ничего не говорил про Марбери? Ну, хоть что-нибудь?» После того разговора нет, но раньше, кажется, когда мы пили чай, я поинтересовалась, как он добрался, и мистер Харш ответил, я опоздал на поезд и пропустил автобус. И я спросила, «Почему?» И он сказал, никак не мог решить, что хочу. Я устал и хотел пить, поэтому зашел в скверный отель под названием «Баран», но сразу же вышел. Я совершенно позабыл про чай и вдобавок опоздал на поезд. Нет, никогда мы пили чай, а после разговора по телефону с сэром Джорджем. Потом он стал рассказывать, как уехал из Германии. Мистер Харш заметил, будто захлопнулась дверь и выразил надежду, что она больше никогда не откроется. Он повторил, нельзя никогда быть уверенным. Мисс Силвер несколько мгновений сидела молча, затем спросила. А он не упоминал, что встретил в Марбари знакомого. Он видел Буша, я точно знаю, хотя и не от мистера Харша, а от миссис Буш. Она сказала, что Буш поехал навестить сестру, которая замужем за хозяином с кабиного магазина на Рэмфорд-стрит. Мистер Буш видел мистера Харша, так что, наверное, мистер Харш его тоже видел. «Ну надо же!» — отозвалась мисс, -мисс Силвер. А Баран, случайно, не на Рэмфорд-стрит? Да, прямо напротив магазина. Но тем вечером очень много кто из сборной ездил в Марбери. Например, мисс Донкастер, потому что кто-то сказал, будто там можно купить внутреннее сало. Правда, она ничего не нашла и вернулась страшно сердитая. И мистер Ивертон ездил. Он вообще довольно часто там бывает. Марбери показывает все самые лучшие фильмы, а он большой поклонник кино. Я знаю, что он был в городе в понедельник, поскольку Ида Мотром сказала мне, что он купил ей новую лампу для радио. Да, я тоже слышала. А мистер Медок был в Марбери? Дженнис как будто испугалась. «Не, не знаю. То есть дома его не было? Испуганное выражение не сходило с лица девушки. Нет, после ланча он уехал на велосипеде и вернулся только после семи. «Расстояние до Марбри, если не ошибаюсь, не более двадцати миль по шоссе. Он вполне мог обернуться». «Ну да, наверное», — ответила Дженис и добавила, «но мисс Сильвер никто из них не имеет никакого отношения к прошлому мистера Харша. То есть он не стал бы называть кого-нибудь из жителей Борна Ведь так? Он вряд ли имел в виду кого-то из местных, когда говорил про закрытую дверь». Мисс Сильвер заметила. «Конечно, вряд ли». Возможно, дверь, о которой шла речь, открылась барани, и не исключено, что кто-то из них там был.